Двенадцать удачных битв выдержал он с половцами, в одно княжение отца своего. Если половцы помогали русским князьям в их усобицах, зато и Мономах иногда ходил на варваров, ведя с собою варваров же из других племен. Мы видели, что Ярославичи, свободные еще от усобиц, нанесли сильное поражение торкам, заставили часть их поселиться в пределах Руси, и признать свою зависимость от нее. Но в 1080 году торки, поселенные около Переяславля и потому названные в летписи Переяславскими, вздумали возвратить себе независимость и заратились. Всеволод послал на них сына своего Мономаха, и тот победил торков. На севере шла борьба с финскими и литовскими племенами. К первым годам княжения Изяславова относится победа его над Галядами. Следовательно, народонаселение нынешнего Можайского и Гжатского уездов не было еще подчинено до этого времени, и, неудивительно, оно оставалось в стороне от главных путей, по которым распространялись русские владения. В 1055 году посадник Астрамир ходил с новгородцами на Чуть и овладел там городом осек де то есть Солнечная Рука. В 1060 году сам Изяслав ходил на Сусолов и заставил их платить дань. Но скоро они выгнали русских сборщиков дань, подожгли город Юрьев и окольные селения до самого Пскова. Псковичи и новгородцы вышли к ним навстречу, сразились и потеряли тысячу человек, а сосолов впало пало бесчисленное множество. На северо-востоке было враждебное столкновение с болгарами, которые в 1088 году взяли муром. На западе Ростиславичи боролись с поляками. Особенно в этой борьбе стал знаменит третий брат Василько. Мы видели, что Болеслав II Смелый, пользуясь смутами в империи, умел восстановить прежнее значение Польши, которое потеряла она по смерти Болеслава I Храброго. Но, будучи счастлив в борьбе с внешними врагами, Болеслав Смелый не мог осилить внутренних. Принятие королевского титула, стремление усилить свою власть на насчет панов. Строгие поступки с ними, умерщвление краковского епископа Станислава, возбудили ненависть панов и духовенства, следствием чего было изгнание Болеслава Смелого и возведение на престол брата его, слабого Владислава Германа. Владислав верился во всем Палатину «сэцеху», который коростолюбием и насильственными поступками возбудил всеобщее негодование. Недовольные встали под предводительством побочного сына Владислава Збигнева. В эту усобицу вмешались чехи, а с другой стороны Владислав должен был вести упорную борьбу с поморскими славянами. Легко понять, что при таких обстоятельствах Польша не только не могла обнаружить свое влияние на дела Руси, но даже не могла с успехом бороться против Василька Ростиславича, который с половцами пустошил ее области. Мы рассмотрели внутренние и внешние отношения на Руси при первом поколении Ярославичей. Видели деятельность князей. В заключение обратим внимание на других деятелей, на мужей из дружины княжеской, имена которых кое-где попадаются в летописи. Прежде всего мы встречаем имя Астромира, посадника Новгородского. Сын его Вышата убежал с Ростиславом Владимировичем в Тмутаракань. О нем больше нет известий. Но вместе с Вышатою спутником Ростислава, назван также какой-то Парей. Парей был убит на Сожице против Половцев в 1078 году. Если это тот самый Парей, то значит, что по смерти Ростислава он перешел в дружину Всеволода. Мы видели, что в 1067 году в Киеве при Изиславе был Тысяцким Коснячко, вероятно, бежавший вместе с Изиславом. Этот же Коснячко был с Изиславом при установлении правды. Со стороны Святослава из Чернигова был при этом деле Перенек, со стороны Всеволода из Переяславля — Никифор. Если Коснячко был Тысяцким в Киеве, то можем заключить, что Перенек имел в то время такую же должность в Чернигове — Никифор в Переяславле. Если так, то любопытно, что для установления правды собираются Тысяцкие, имевшие близкое отношение к городскому народонаселению. Не знаем, кто был Тысяцким в Киеве после первого возвращения Изислава при Святославе и после второго возвращения Изислава, но при Всеволоде в 1089 году эту должность занимал Ян, сын Вышаты, знаменитого Тысяцкого во времена Ярослава. Как видно, этот же самый Ян ходил при Святославе данью на север. Потом мы встречаем в летписи имена двух братьев Чудина и Туки. Имена указывают на финское происхождение. Чудин после первого возвращения Изиславова держал Вышгород в 1072 году. Тукая является действующим во время первого изгнания Изиславова. Он советовал Изиславу стеречь крепче Всеслава. Из этого видно, как будто он принадлежал к дружине киевского князя. Но потом, после второго возвращения Изиславова, мы видим его в дружине Всеволода. Он выходит вместе с этим князем против половцев, и погибает в битве при Сожице. Значит, он перешел из дружины Изислава в дружину Всеволода. Впрочем, могло быть, что он явился действующим лицом в означенном киевском событии, принадлежа к дружине Всеволода, который прибежал в Киев с поля битвы вместе с Изиславом. В таком случае любопытно, что один брат служил Изиславу, а другой — Всеволоду. В битве при Сожице Был убит еще Иван Жирославич, также муж из дружины Всеволода. При последнем, во время княжения его в Киеве, видим Ратибора, которого он назначил посадником в Тмутаракань. К чьей дружине принадлежал Берн, упоминаемый при перенесении мощей святых Бориса и Глеба, трудно решить. Вероятно, к дружине Святослава Черниговского.